Эпилог. к о м н а т у освещало солнце, когда я очнулся после долгого продолжительного сна. Некоторое время я лежал без движения, возвращаясь в реальность и прислушиваясь к собственному телу и ощущениям. Кажется, мне снова что-то снилось. Все без исключения мышцы казались тяжелыми, а кости рук и ног ныли, но я не волновался по этому поводу. Так бывает после чересчур длительного отдыха. Я знал это. Переодевшись, я вышел из палаты, миновал пункты дежурной медсестры и направился в большой освещенный холл. Здесь уже были другие. Я сел за стол у окна. На душе было спокойно, я чувствовал умиротворение, почти гармонию. Кажется, я даже улыбался. Откуда-то взялась кошка и начала тереться мою ногу. Недолго думая. Я нагнулся, чтобы погладить ее. Она принялась громко урчать, и вскоре довольная пошла прочь, оставляя на плитке мокрые следы. Насладившись прекрасным видом л е т н е г о погожего утра, я повернулся к видавшей виды полке, забитой книгами, всяческой библиотристикой и всевозможными периодическими изданиями. Взял в руки пожелтевший э д в е р т а й з е р на первой полосе которого прочел: "Фрэнсис Итанс при скорбем". сообщил об уходе из жизни своего отца Сириуса Францорта Итона. Вот так новости. Интересно, свежая пресса подоспела, сказал неопрятный старик в кресле каталке и мерзко загоготал. Его смеху вторили еще несколько человек, поглядывая в мою сторону. Не обращая внимания на идиотов, я начал шевелить мозгами. Вновь подошла надоедливая кошка и опять начала об меня тереться. На этот раз я прогнал ее, обидевшись, та исчезла, оставив после себя новую дорожку блестящих следов. Тем временем вокруг поднялся такой гвалт, что, прокляв всех психов, я встал и отправился в столовую. По коридору навстречу мне шли двое. Подойдя ближе, они остановились. А это наш новый пациент. Его доставили несколько дней назад, полуживого в бредовом состоянии обнаружили за городом. С сильнейшим алкогольным отравлением он был немного не в себе, абсолютно не осознавал, кто он. Но теперь ему уже лучше. Вы подружитесь? – закончила женщина и одарила нас обоих своей лучезарной улыбкой. Не зная, как себя вести, я к и в н у л куда-то в пустоту и оставил их позади. Заняв место, я принялся за завтрак, стараясь ни о чем не думать, полностью погрузившись в гул голосов и монотонное стучание ложек о тарелки. Как дела, Генри? Я поднял голову и увидел мужчину в белом халате, которого сопровождала медсестра. Другая. Белый халат врача почему-то особенно мне не понравился и показался очень знакомым. Лучше, спасибо. Сегодня видел жену во сне. Или еще кого-нибудь? спросил он, заглядывая мне в глаза. Нет, я отлично выспался, док. соврал я. Может быть, Лой Гор? то ли спросил. то ли просто произнес т и п в белом халате, продолжая изучать меня взглядом. Что простите? Я смотрел на него. Пауза затянулась, и когда стала совсем невыносимой, он ответил: «Прекрасно, я очень рад за тебя, Генри. Приятного аппетита». Милдред, не будем делать поспешных выводов, увеличить дозу, продли курс и вот еще что. Донеслась до меня часть фразы. Надо было соглашаться. сказал сидящий рядом долговязый мужчина. Слышал превосходное средство от бессонницы. Врут, ответил я, мысленно считая до пяти. Когда я вскочил из за стола и кинулся к этому чудовищу, чтобы одним точным ударом столового прибора оборвать его гнусную жизнь, меня уже ждали. Те двое, что всякий раз д е р ж у р я т у входа, они знали. Меня вернули во все так же освещенную солнцем комнату с одной единственной кроватью. Прежде чем закрыть камеру, человек в белом халате все это время сопровождавший наш конвой, остановился и обернулся ко мне. Тебе хорошо известно, Генри, что эти двери запираются изнутри, так что все зависит от тебя. Поправляйся, я уверен, что ты сможешь во всем разобраться, если приляжешь и отдохнешь. Завтра я зайду тебя навестить. Улыбаясь, сказал он на прощание и вышел. Дверь с грохотом закрылась. А на аккуратно застеленной медперсоналом кровати лежала записка.